Десять. Его светлость уже уехал. Довольная физиономия Гила только подстегнула смятение, что я испытывала после вчерашнего. Проснувшись, я снова и снова прокручивала в голове наш вчерашний разговор и пришла к выводу, что его стоит закончить. Возможно, мне даже придётся извиниться. Слова Винсента меня по-настоящему зацепили. Он говорил, что я никогда не пыталась его узнать. Но разве это так на самом деле? Да, встречались мы нечасто, но каждый его визит был отмечен превосходством. Все разговоры велись на отстранённые темы, как, впрочем, и положено во время ухаживаний. Я ни разу не почувствовала себя нужной, скорее, просто девчонкой, которой посчастливилось быть отмеченной сыном герцога, чтобы в будущем поселиться в его жутком родовом замке. Признаться, этот замок, огромный, мрачный, возвышающийся в окружении леса и холмов, пугал меня не меньше, чем будущий муж. В те годы Винсенту было немного больше, чем сейчас мне, но он не испытывал уважения даже к возрасту моего отца. единственный из нашей родни, с кем он держался на равных, был дед. Дед, который с радостью принимал меня даже после жуткого скандала. А ведь я так и не дождалась от него письма. Перед отъездом я попросила миссис Купер пересылать мне почту сюда и оплатила экономке жалования на несколько месяцев вперёд, потому что всё ещё не теряла надежды выкупить дом, когда этот кошмар закончится. гил на моё имя не было писем?» «Ни единого. И ещё, до возвращения его светлости вам запрещается выходить». Слово «запрещается» он произнёс таким тоном, словно конфету облизывал смакуя Я пожала плечами и отправилась завтракать. Что я один день не перебьюсь без прогулок? Тем более, что погода была мерзопакостная. Если всю ночь и с утра снег валил хлопьями, усиливая ковровую улицу и парк, укутывая деревья, то ближе к обеду всё растаяло, и пошёл дождь. Да До такой, что стёкла заливало потоками, и пришлось зажечь светильники, чтобы не ослепнуть, пока буду писать письмо. Я спрашивала, как идут дела, и готов ли замок к холодам, согласится ли дед принять меня ближе к празднику зимы. Жил он не в пример отцу далеко от Легенбурга, поэтому стоило поинтересоваться заранее. Ближе к вечеру я зашла поболтать к Иллии, но Гилл словно чуял, тут же следом влетел на кухню, и мне пришлось уйти. В конце концов, я нашла приют в библиотеке, где состоялось наше первое, ммм, близкое знакомство с Винсентом. Если так можно назвать то, что он разложил меня поперёк стола и доставил удовольствие. Мысли об этом не вызывали ни стыда, ни сожалений, разве что лёгкий прилив возбуждения, даже несмотря на прошлую ночь. Я провела пальцами по краю стола и отправилась изучать книги. Задержалась возле полки, с которой он достал книгу с описанием заклятия. Если не ошибаюсь, она была на Валейском. Пусть и на Старом. Валейский я знаю, в детстве в меня гувернантка вбивала его так, что до сих пор забыть не могу. Я прикрыла глаза, вспоминая обложку. Кажется, тёмно-зелёное, с тонкими золотыми уголками. Вот точно. «Вылейские заклятия и ритуалы». Я вытащила тяжеленный том, включила лампу и устроилась на стуле, стараясь не думать о случившемся здесь. От описаний в книге волосы на голове шевелились. Всё-таки раньше, даже несколько сотен лет назад, магия была сильнее в разы. Сильнее и опаснее. С её помощью можно было повелевать природой и людьми, сотворить то, что никакой науки не под силу. Нет уж, лучше не вдаваться в подробности. Я быстро нашла девушку со змеёй и углубилась в чтение. Здесь не было описания плетения. Оно и неудивительно, за такое и посадить могли. Только история создания, факты и леденящая кровь записи о женщинах. Первые упоминания в нашей эпохе действительно начались в тёмные времена. Чаще всего, получив власть над женами, мужчины издевались над ними как могли. Я читала, морщилась и понимала, что по сравнению с ними демортон Мортен ведёт себя как светлый, особенно учитывая наше с ним нелёгкое прошлое. Я уже готова была закрыть книгу, когда внимание привлекла интересная строчка. За основу взяли заклинание истинной верности. Что-то такое я помнила из истории, которую с меня спрашивали в юности. В древности воина Армала и его подопечного связывало заклятие на крови. Оно было неотъемлемой частью ритуала священной клятвы жизни, которую страж приносил королю или высокородному дворянину. Заклинание связывало двоих навеки, воин клялся защищать его до последнего вздоха, и неудивительно, если господин погибал, страж умирал вместе с ним. При смертельной опасности, угрожающей жизни правителя, змею, таящуюся под кожей, использовали как разящий меч. Это ещё что значит... «Тоже любите читать, леди Луиза?» От неожиданности я подскочила на стуле. Альберт Фрай стоял рядом и улыбался располагающей мягкой улыбкой. Оставалось только надеяться, что мои глаза не вылезают из орбит от того, что я вычитала про заклятие. А читать я действительно любила, кстати. В детстве и юности вообще из библиотеки не вылезала. «Меня впустил Лакей», — пояснил он. «Ваш скользкий домоправитель куда-то запропастился, и никто не может мне сказать, когда Винсент вернётся. Вы часом не знаете?» «Нет». Я покачала головой, проникаясь к знакомому Де Мортона подобием тёплых чувств. Он назвал Гила скользким. «Очень жаль. Что ж, подождём, пока он найдётся». Альберт придвинул стул и сел рядом. «Изучаете теорию постигшего вас несчастья?» да «Наконец-то решила узнать, что меня ждёт в ближайшем будущем. Я над этим работаю. Да и герцог Де Мортен сделает всё, чтобы как можно скорее избавить вас от заклятия». «Интересно, каким образом?» «Избавить себя от моего общества, вы хотели сказать?» «Я сказал, что хотел, леди Луиза». «Неужели?» «Именно так». Взгляд зелёных раскосых глаз стал немного прохладнее. «Интересно, они друзья?» «Винсента вынести нелегко. И насколько я знаю...» Он никого к себе близко не подпускал. Почему сделал исключение для фрая? Что-то уже удалось выяснить? Может, хоть этот скажет, а не скажет, так от меня не убудет. Кровь герцога взяли из его замка. Подкупили кого-то? Я всё обратилась вслух. На хранилище установлена серьёзная защита. Здесь действовал маг, притом сильный. Предположительно, в разгар летнего сезона. К такому готовились не один день. Фрай нахмурился, постукивая пальцами по подлокотнику, и я прекрасно понимала его обеспокоенность. Летом балы и приёмы даются один за другим. Насколько я знаю, Де Мортон не был поклонником увеселений, шумных компаний и высшего света. Разве что его матушка, которая после смерти мужа всеми силами старалась удержать связь с внешним миром и устроить судьбу дочерей. Нет никаких предположений, кто мог ему так удружить. Как я уже сказал, я над этим работаю. Фрай кивнул на книгу. Удалось найти что-нибудь интересное? выяснила что в Илейце позаимствовали основу заклинания у Армалов. Клятва стража. А он неплохо подготовился. Там говорится, что змея становится разящим мечом. Что это значит? Иногда воину приходится использовать её, чтобы защитить своего господина. Но воины Армалы были очень слабыми магами. Их ценили скорее за физическую силу, ловкость и выносливость. Альберт изогнул бровь. «По всей видимости, подивился моему знанию истории». «Совершенно верно. Но заклятие что они носили в себе, было достаточно, чтобы поразить угрожающего жизни повелителя человека или даже мага». «Позвольте угадаю, это их убивало?» «Чаще всего да. Но некоторые выживали. Они лишались даже крохотной искры магии и становились простыми людьми. Чаще всего уходили в отшельники, потому что повторно использовать заклятие было нельзя». Те, кому повезло с повелителем, оставались при нём в качестве слуги до конца жизни. «Очаровательно!» — я захлопнула книгу. Наша светская беседа обрела совершенно неожиданный поворот. Интересным оставалось только одно. Куда запропастился гил Он безумно любил всё контролировать. В этом они с Демортоном были поразительно похожи. «Вижу, вы не сильно переживаете по поводу столь резких перемен». Альберт менял темы, как избалованная девица наряды. «Не вижу смысла переживать о том, чего не можешь изменить. По крайней мере, пока». «И то правда». Фрай расслабленно откинулся на спинку стула, какое-то время рассматривал стеллажи с книгами, а потом неожиданно поднялся. Плавно и грациозно, как дикая кошка. «Пожалуй, попробую разыскать его сам. Приятно было снова вас увидеть, леди Луиза». Он поцеловал мне руку и удалился так же бесшумно, как и пришёл. Я пожала плечами, вернула книгу на место и ещё немного побродила по библиотеке в надежде найти что-нибудь почитать на сон грядущий. Перед глазами мелькали потёртые корешки исторических многотомников, старинные собрания магических практик и навёхенькие работ по медицине биологии, механике и инженерии, чему я, надо признаться, удивилась. Отец Винсента не одобрял стремительного развития науки. Конечно, я не рассчитывала найти здесь Мелис Даскер, первую женщину, чьи романы публиковали в Ангерии под её собственным именем. Но не обнаружила вообще никакой художественной литературы авторов мужчин. Никаких. Даже классики. Похоже, придётся попросить миссис Купер собрать мне ещё несколько коробок. Вот уж не думала, что у де Мортона всё настолько тоскливо. В коридоре второго этажа я столкнулась со скользким домоправителем. Он отпрянул так, словно увидел гремучую змею. «Лорд Фрай уже ушёл?» Спросила я как можно более небрежно. На самом деле, меня куда больше интересовало, не вернулся ли Винсент. Но не признаваться же в этом, тем более Гиллу. Только что. Каждый раз, когда дворецкий задирал нос, фрак на его животике натягивался, и он начинал напоминать перекормленного голубя, который очень хочет взлететь, но не может. Не стал дожидаться герцога де Мортона, вновь закинула удочку я. Его светлость вернётся завтра, ближе к вечеру. Сообщил он и проплыл мимо, оставив меня наедине с мыслями, которые не давали заснуть довольно долго. Всякий раз, когда я закрывала глаза, под ними вспыхивали жаркие картины прошлой ночи, а услужливое сознание то и дело рисовало на моём месте другую женщину. Разумеется, меня это ни капельки не волновало. Во-первых, я с ним только по воле заклятия, а во-вторых, ему приписывали романы с разными женщинами, даже с самой королевой. Хотя светским сплетнем верить глупее не придумаешь. Змея жгла руку. Когда Винсента не было рядом, она принималась расти с немыслимой скоростью. И это мне нравилось меньше всего. Если он решит устроить тебе продолжительные выходные с какой-нибудь красоткой, мало мне не покажется. Кто вообще придумал это дурацкое заклятие? И почему оно работает только в одну сторону? На мысли, что я злюсь исключительно из-за этого, стало как-то спокойнее. Я выпила воды, удобнее устроилась под тёплым одеялом и не заметила, как провалилась в сон.